Глава 13 Во-первых, я пыталась тебя остановить, но ты не захотел слушать мои объяснения. Пожать плечами мне не нетрудно. Во-вторых, вы сами сюда пришли, не так ли? Я разве приглашала? Заставляла? Нет. В таком случае что и как, по-твоему, я могла нарочно подстроить? Скорее уж это ты решил отомстить нам, бедным девушкам, залив нашу спальню нечистотами. «Ты нарочно это сделал?» Вид у Сайрона стал такой, что одна из моих девиц за спиной тихо хихикнула. Потом другая. Потом не выдержал тот пацан, которому повезло встретиться с моим бюстом и не встретиться с канализацией. Он заржал, согнувшись пополам и схватившись руками за стену. А вслед за ним истерикой накрыло всех, кому удалось выйти сухим из этой сомнительной водички. Одна я не смеялась. «Правда, чего мне это стоило, еще три раза посчитать». Зато Сайрон, казалось, сию секунду начнет выдыхать пламя, на лету переквалифицировавшись из водного мага в огневика. «Ты знала, что так будет!» — выпалил он, уже и не пытаясь вспомнить о субординации. В его глазах даже на миг сверкнула обида. «Скажите, пожалуйста, я его заставляла, что ли, рукожопость свою показывать?» «Я и вас предупреждал, Рес Айсентеро, не расчесывайте мне нервы. Кто ж вам прачка, если вы не захотели прислушаться?» «Ничего. Я думаю, дополнительные занятия для вашего курса решат на будущее все подобные проблемы. А теперь...» договорить он мне не дал. Я правда хотел помочь, а ты... ты...» Начал он, но остановился, видимо, проглотив какие-то ругательства, что-то окровалось из него. или и вовсе не смог подобрать ничего путного, вне себя от ярости. «Ваша помощь, Ресс, уже не в первый раз выходит мне боком», — любезно заметила я. «Буду благодарна, если больше вы мне помогать не будете. Дешевле обойдется. А теперь пригласите сюда, пожалуйста, кого-нибудь из канцелярии. Надо зафиксировать состояние башни и нанесенный вред». «Я бы с радостью, но, увы...» Моя помощь вам дорого обходится. Видимо, лучшее, что могу сделать, это оставить вас разбираться со всем самим, раз уж вам все настолько лучше известно и понятно. Процедил Сайрон, буквально искрясь от ярости. Остальные члены его компашки притихли, наблюдая за нашей перепалкой. Хотя взгляды, которые бросали почему-то опять же на нас, а не на настоящего виновника торжества, были далекими от добрых. впору испугаться, но нет. Дело в том, что они и до инцидента не особенно нас любили и собирались пакостить. А в драке бить надо первым. Конечно, прилететь может сильнее, но, во-первых, противник тебя как минимум зауважает, а, во-вторых, и в главных, ты сам себя зауважаешь. «В таком случае увидимся во время занятий», величественно кивнула я. «Больше не задерживаю вас, ресо-студенты». Одарив нас испепеляющими взглядами и что-то прошипев себе под нос, боевики ушли. Почти все. Одна из огневичек задержалась, зыркая на нас одновременно и с обидой, и с некоторым просящим выражением. Замялась, собираясь с мыслями или же борясь с внутренним неприятием, но всё же разродилась фразой. «А я не могу вот так вот идти через весь двор, а потом домой. И у меня сегодня эти дни». Тут она отчаянно покраснела. «Мне нельзя замёрзнуть!» И горестно вздохнула. И окончательно поломала сложившийся статус-кво. «Пожалуйста». «Детка, ну о чём ты говоришь?» Тут же спохватилась я, делая знак рыженькой. Память Саяры подсказала мне, что, судя по характеристике с прошлого места учёбы, она справится лучше всех. «Тот, кто к нам с добром, и от нас обиженным не уйдёт. Да, девочки?» Моё бытовое воинство моментально оживилось, они перестали жаться по углам и окружили огневичку, наперебой предлагая разные способы ей помочь. Всё же бытовичками просто так не становятся. Помимо совершенно особого дара, надо ещё иметь немалое желание и интерес к этой магии. А это означает, что, получив в своё распоряжение живую модель для применения навыков, девушки уже так просто её не отпустят. Я внимательно прислушалась и свою память освежить и проследить, чтобы гостью нечаянно не поджарили в искренних попытках высушить. Кстати, очень показательно, что та сама даже не пыталась справиться с проблемой. Знала, чем закончится. Придётся идти домой не только голый, но ещё и закопчённой. Что поделать, боевиков как раз учат вкладывать в заклинание колоссальное количество магии, дабы оно сработало в бою как надо. Вот они и привыкли щедро зачерпывать энергию, как вот Сайрон, устроивший нам тут разгром. Да уж. Так, девушки, волосы лучше промыть, высушить и уложить при помощи сьеранского бальзамного круга. Не надо нам тут экстрима с большим косметическим загибом. Улыбнулась я через две минуты. Марьяша, займись обувью. Как тебя зовут, детка? Обувью Даяны. Ани, нет. Эпиляцию заодно с просушкой белья не надо. Даже не предлагай. Вообще, универсальные заклинания пять в одном — дело ненадёжное. Я знаю, что у тебя отлично по этой теме. Всё равно не надо. Даже безболезненно не надо, я сказала. Ногти можешь покрасить, если Даяна согласится. Нет-нет, не нужно. Мне бы высохнуть и уйти. И маникюр у меня свой. Тут же выпалила девчонка чересчур поспешно, но, смутившись, добавила мягче. спасибо. Просто мне домой быстрее». «Конечно, детка. Так, девочки, распределились? Кто работает?» «Ага. Марьяша, Аня, Лиана и Фиона. Отлично. Сосредоточились?» «Все помнят, куда отводить лишнее тепло и каков коэффициент расширения? Как на экзамене давайте. Раз, два, начали!» «Ой, Отреагировала гостья, ошеломлённо глядя на чистое сухое платье, потом хватаясь за волосы и почему-то за щёки. «Ой, спа... спасибо». «Девочки, организуйте зеркало». «Ага, молодцы. Ну как, всё в порядке?» «Лучше, чем было. Вы... А...» «Вот и отлично. Теперь беги, догоняй своих». «И вы, молодой человек, вылезайте из угла и бегом марш!» Проводите девушку. Это я счастливчику. Тому самому, который в битве со сточными водами не пострадал, но и со своими товарищами не ушёл. Притаился, как мышонок под веником. «Ой!» — сказали хором все девчонки, включая Даяну, которая тут же возмутилась. «Каспер, ты...» «Всё-всё, меня уже нет!» Маленький паршивец подхватил однокурсницу под руку и рванул вниз по лестнице. «Девушки, вы чудо! Я сбегаю в канцелярию, скажу, что у вас канализация взорвалась. Не беспокойтесь. Вам выделят другое помещение. Вот увидите».